Николай Дмитрич попросил устроить его в гостиной, уселся в мягкое кресло и приготовился руководить процессом получения информации из интернета. Тамара сидела рядом, приготовив тонометр, которым она каждый час измеряла отцу давление, и весьма объёмную косметичку с всевозможными лекарствами и одноразовыми шприцами. "Что ты тут больницу развела?" ворчал Головин. "Принеси мне лучше чаю и сухариков". Дверь в комнату Дениса держали открытой, чтобы старик и юноша могли переговариваться. Это тоже было инициативой Николая Дмитриевича, хотя Тамара отнеслась к ней с усмешкой. Денис-то Головина услышит, а вот услышит ли Головин голос юноши это ещё большой вопрос. "Ты на всякий случай говори громче", тихонько попросила она Дениса. "Или даже лучше кричи, а то дед у нас глуховат стал". "Я не умею кричать". — с улыбкой признался Денис. — У нас маленькая квартира была. Там в полголоса скажешь, и всюду слышно. У меня навыка нет. — Учись, — очень серьезно ответила Тамара, пряча лукавые искорки в глазах. — Ты здесь уже год живешь. Со здешними расстояниями тебе нужен командный голос. За то время, которое Головин и Тамара провели в дороге, новости поступили скудные. Из здания захваченной в Беслане школы доносятся одиночные выстрелы, но никто из заложников не пострадал. Боевики согнали детей в школьный спортзал и отказываются от переговоров. Однако около полудня информация стала более тревожной. Боевики заминировали спортзал, сообщил выехавший из своей комнаты Денис. И по некоторым данным, среди них есть две женщины с поясами шахидов. Они заявили, что взорвут школу, если их будут штурмовать. Николай Дмитрич сморщился, как морщился всегда, когда начинало болеть сердце. Там же дети, маленькие дети. Это кем же надо быть, чтобы заминировать помещение, где находятся дети? Тамара тут же кинулась измерять отцу давление, и цифры на дисплее её испугали. Папа, поспокойнее, пожалуйста, уговаривала она отца. Нам только инсульта сейчас не хватало. Давай-ка, прими вот эту таблетку. Я не буду пить лекарства. Ты пичкаешь меня таблетками, как будто я инвалид какой-то. Я еще вполне могу терпеть сам, без лекарств. Пап, я столько раз объяснял тебе, что терпеть нельзя. Нельзя. Лекарства надо принимать сразу же, как только появляется недомогание. Иначе процесс запустится и станет неуправляемым. Его уже никакими лекарствами потом не собьешь. Ну давай хотя бы половинку таблетки, а? Головин неохотя подчинился. Ещё через некоторое время Денис сказал, что школа полностью оцеплена воинскими подразделениями, но никаких огневых контактов пока нет. 4 часа. Николай Дмитрич покачал головой, им потребовалось целых 4 часа, чтобы блокировать здание. Ну куда это годится? За 4 часа террористы могли успеть всё что угодно. «Черт побери, что происходит с нашей армией и МВД?» После этой новости он чуть-чуть успокоился, но буквально через несколько минут Денис объявил, что у школы началась стрельба из гранатометов и автоматов, и спасены 15 заложников, которые успели при нападении боевиков спрятаться в котельной. Еще через очень короткое время Денис Террористы выставили в окна школы детей с целью не допустить штурма. Показатели давления у Николая Дмитриевича зашкаливали, и Тамаре пришлось сделать отцу укол. После укола обессиленный Николай Дмитриевич задремал, и Тамара присела на диван рядом с сидящим у компьютера Денисом. — Пусть поспит, — сказала она. — Бог даст, когда он проснется, все уже закончится. Они тихонько переговаривались, обсуждая поступающие почти ежеминутно новости из разных источников. Источники то повторяли друг друга, то опровергали ранее полученную информацию, и разобраться в ней становилось всё труднее. Потом они пообедали вдвоём, решив не будить старика. И Тамара удивилась той ловкости, с которой Денис управлялся на кухне. Она с удовольствием позволила юноше поухаживать за собой, съела всё до последней крошки и болтала с Денисом, глядя, как он моет посуду. Пока Головин отдыхал, из захваченной школы удалось сбежать ещё 14 ученикам, но больше ничего не происходило. Периодически звонила Люба, интересовалась, как отец, а к 5 часам пришла после занятий в институте Юля, которая Тут же взяла все заботы о Николае Дмитриевиче на себя. «Я уже давно полноценный врач, только без диплома», — заявила девушка. «И рука у меня легкая, когда я уколы ставлю, больные даже не чувствуют». «А у меня рука тяжелая», — призналась Тамара. «Папа всегда жалуется, что ему больно, когда я делаю ему укол». Уже вернулись с работы и Любы, и Радислав, уже все поужинали, а в Беслане по-прежнему ничего не происходило. Может быть, ты не там смотришь, приставал Николай Дмитриевич к Денису. Покажи мне. Денис послушно открывал сайты информационных агентств и вслух читал в головину всё подряд. В Воронеже из-за терактов отменено празднование дня города. Глава Европарламента осудил захват школы в Беслане. Россия требует от Совета безопасности ООН реакцию на события в России. Красный крест предложил помочь в организации переговоров в Беслане. Головин внимательно слушал, вздыхал, короткий и довольно резко комментировал услышанное, но уличить Денисова в том, что он что-то пропустил, так и не смог. Около половины 11 вечера корреспондент одного из телеканалов сообщил, что возле школы в Беслане была слышна перестрелка. А дети по-прежнему стоят в окнах? обеспокоенно спросил Головин. Не знаю, пожал плечами Денис. Я не видел информацию о том, что детей из окон убрали. Они же могут пострадать, если их не убрали. Николай Дмитриевич беспомощно взмахнул руками и стал заваливаться на диван. И снова измеряли давление и делали укол, все сидели рядом и наперебой старались успокоить старика. Что происходит со страной? стонал Головин. Это же моя страна. Когда я был заместителем министра, вся эта территория была моей страной, и я отвечал за порядок на ней. В моё время это было невозможно, чтобы захватили ни в чём не повинных детей и выставили их живым щитом в окна. Это не только невозможно было сделать, это даже в голову никому прийти не могло. А что теперь? Откуда берутся эти звери? Они же выросли в моей стране. Они родились ещё при советской власти. Как они дошли до такого? Кто это допустил? Кто сделал такое возможным? Он категорически отказался идти спать и заявил, что будет сидеть рядом с Денисом всю ночь. Но Денис будет спать, возражала Тамара. Я не буду спать, Тамара Николавна, говорил Денис. Пусть Николай Дмитрич посидит у меня. Он может даже поспать в моей комнате. Нет, строго вмешивалась Юля. Я не разрешаю. Больной должен отдыхать, тем более с таким давлением. Николай Дмитрич спать нужно обязательно, иначе завтра дело дойдёт до экстренной госпитализации. Но вот ты видишь, папа, снова вступала Тамара. Нам с тобой нужно ехать домой. Мне завтра на работу. Ну иди на свою работу. А я останусь здесь. За мной Любочка присмотрит. Папа, Любе тоже нужно отдыхать, потому что ей тоже завтра на работу идти. Вы совсем с ума посходили со своей работой и своим отдыхом, закричал в конце концов Головин. В стране такое происходит, а вы о чём думаете? О том, как вам получше выспаться? О том, как денег заработать? Вы не имеете права иметь ни минуты покоя, пока дети не будут освобождены. Вы люди или кто? Пока дети не будут освобождены, Повторила про себя Люба: а если они не будут освобождены? А если повторится норд-ост и дети погибнут? Господи, лучше не думать об этом, а то можно с ума сойти. Старику прямо прошествовал в комнату Дениса и уселся на кожаный диванчик, всем своим видом показывая, что он никуда отсюда не тронется. Тамара подчинилась и осталась ночевать у сестры. Тамар Николавна, вам действительно нужно завтра на работу? спросила Юля. Действительно. Тогда я не пойду в институт, а останусь с вашим дедушкой, а то как они тут вдвоём с Денисом справятся? Они не справятся, ответила девушка сама себе. Ваш дедушка не послушный, лекарство не пьёт, за давлением сам не следит, и укол ему Денис не сделает, он не умеет. Я поеду сейчас домой, а утром приду часов в 8. Не поздно? В самый раз, обрадовалась Тамара. Я как раз в 8:00 буду выезжать и сдам тебе папу с рук на руки. Ночь прошла относительно спокойно. Николай Дмитрич просидел рядом с Денисом до часу ночи и заснул прямо там же на узком кожаном диванчике. Денис подсунул ему под голову подушку, накрыл пледом и улёгся в свою постель. Утром отец чувствовал себя, по его словам, вполне прилично, и все разъехались на работу, оставив головина на попечение Дениса и Юли. Я как будто деда с внуками оставляю, подумала Люба, закрывая за собой дверь в квартиру. Ну, пусть я хотя бы в таком виде это переживу, потому что ни в каком другом виде мне это пережить не суждено. Она слушала радио в машине по дороге на работу. И едва войдя в свой кабинет, включила телевизор. Она переживала за заложников в Беслане, но кроме того, беспокоилась за отца и с напряжением вслушивалась в информационные сообщения, пытаясь представить себе, как Николай Дмитрич реагирует на ту или иную новость. До обеда всё было спокойно, предпринимались попытки договориться с террористами, но по крайней мере, никого не убивали. И вдруг Возле захваченной боевиками школы снова раздались выстрелы. Люба нашла в интернете нужный сайт в надежде на подробности, но ничего не узнала, кроме того, что выстрелов было около 10. Никаких сведений ни о раненых, ни о убитых. Около половины 5:00 были освобождены ещё шестеро заложников, и Люба улыбнулась, представив себе радующегося отца. Но потом Снова наступило затишье. Люба вернулась домой и нашла отца в неплохом состоянии. Даже давление было не катастрофически высоким. — С вашим дедушкой, Любовь Николаевна, надо иметь ангельское терпение! — со смехом доложила ей Юля. — Он совершенно не слушается. Как вы с ним справляетесь? — С трудом, — ответила Люба. — А ты как справилась? Ну, я-то к чему угодно справлюсь. Я тренированная. Меня бабушка с детства приучала быть настойчивой и ни в чём не уступать. А потом я много лет на дениске практиковалась. Только плохо, что ваш дедушка так болезненно реагирует. Это для него не полезно. У него и сердце уже не очень, и гипертоническая болезнь, и вообще ему уже много лет, организм изношенный. Вы бы с ним поговорили, чтобы он не принимал все эти теракты так близко к сердцу. — Разве это возможно, Юлечка? — грустно спросила Люба. — Разве возможно не принимать все это близко к сердцу, не переживать, не горевать? — Ну мы же с Дениской это спокойно воспринимаем, а вы почему не можете? — Юлечка, деточка, в нашей стране теракты начались примерно с девяносто девятого года, то есть пять лет назад. Тебе тогда было сколько? — Тринадцать. Вот видишь, тебе было тринадцать. Денису — четырнадцать. Этот кошмар вошел в вашу жизнь с детства, и вы к нему привыкли и воспринимаете как факт жизни. Как Денискину инвалидность, как плохую погоду, которую хорошо бы изменить, но нет возможности, и надо просто приспособиться и терпеть. А в мою жизнь терроризм в таком виде вошел, когда мне было пятьдесят три года, а нашему отцу — восемьдесят три. Ты понимаешь разницу? В 83 года он жил, не зная, что это такое, взрывы, при которых погибают случайные люди и дети-заложники, стоящие в окнах живым щитом. При советской власти такое случалось крайне редко. Это были единичные случаи, а теперь они стали повседневной реальностью. Конечно, он не может привыкнуть, и я не могу. И он не может ни волноваться, ни тревожиться, он не может быть к этому равнодушным. Любовь Николавна, очень серьёзно сказала Юля. Я, конечно, не профессор какой-нибудь, я только студентка мединститута, но у меня есть чутьё. Мне бабушка много раз говорила: вашему дедушке очень вредно так волноваться. Вы бы оградили его как-нибудь. Как? Как я могу его оградить? Отвести домой, забрать у него телевизор и радиоприёмник? Как ты себе это представляешь? Я не знаю как. Но только всё это кончится очень плохо и очень скоро, твёрдо произнесла Юля. И я считаю, что вы должны знать и быть готовы ко всему. К чему? испугалась Люба. Ко всему, повторила девушка. В том числе и к самому плохому. Я вашего дедушку уже э, сутки наблюдаю, и то, что я вижу, меня тревожит. Надо бы его уже сейчас госпитализировать, пока не стало слишком поздно. Ты считаешь, Озабоченно спросила Люба: "Я уверена, но только он не слушается. Я с ним уже говорила об этом. Он у вас очень упрямый. Вы можете на него воздействовать?" "Нет, не могу. И никогда не могла. А Тамар Николавна тоже не может?" "И она не может. А дядя Родислав?" Люба задумалась. "А что? Когда-то Родиславу удалось уговорить тестю помириться с Тамарой и Григорием?" Вдруг и сейчас у него получится. Надо попробовать, сказала она. Успех не гарантирую, но будем пытаться. После ужина Родислав пригласил тестя в свой кабинет посидеть по-мужски и выпить по рюмочке. Там с глазу на глаз он долго уговаривал Николая Дмитриевича поберечь себя и завтра же с утра лечь в любую клинику по его выбору, обещая самых лучших врачей. и самую комфортабельную палату. Но ничего не добился, кроме раздражённых и сердитых ответов. Нечего меня хоронить раньше времени. Я прекрасно себя чувствую. Вам только дай волю, у печёте надолго, потом не выберешься. А у меня 5 октября ответственное мероприятие. В день работника уголовного розыска мне нужно будет проводить торжественное заседание совета ветеранов. И поздравлять старых розыскников, грамоты вручать, памятные медали, мне в больницу сейчас никак нельзя. Николай Дмитрич, сегодня только 2 сентября, объяснал Владислав. До вашего мероприятия ещё целый месяц. Вы успеете подлечиться и к торжественному заседанию будете как новенький. Нет, не выйдет. Мне нужно написать доклад и приветственное слово. Мне нужно всё подготовить, всё проконтролировать, чтобы не было сбоев, а то без руководства там всё наперекосяк пойдёт, твердил в ответ Головин. Вот пройдёт день уголовного розыска, потом в ноябре день милиции, а потом уж так и быть, я могу лечь в стационар, но не раньше. усвоил Родька. И вообще, что мы тут сидим с тобой? Пойдём вниз, там, наверное, новости есть. Прости, Любаша. Разведя руками, сказал Радислав жене. — Я очень старался, но у меня ничего не вышло. Папа уперся намертво. — Я так и думала, — кивнула она. — Я даже использовал запрещенный аргумент и говорил, что если с ним что-нибудь случится, то для вас, Тамара, это будет страшным ударом, от которого вы долго не сможете оправиться, потому что очень любите его, и просил его пожалеть хотя бы вас, если ему себя не жалко. А он что? Твердил, что ничего с ним не случится, что в нем здоровье еще лет на десять. В этот вечер Николаю Дмитриевичу удалось таки уложить спать в одной из комнат на втором этаже. Юля уехала домой, Денис работал за компьютером, а Люба с Радиславом засиделись на кухне. Несмотря на огромную по площади квартиру и на наличие комнат самого разного предназначения, Они так и не избавились от многолетней привычки до поздна пить чай на кухне и разговаривать. Правда, в последние годы такие посиделки случались всё реже. Им по-прежнему было о чём поговорить. У них было много общих дел по работе в холдинге, но эти рабочие темы удобнее было обсуждать в любимой комнате к кабинете, когда под руками и компьютер, и все необходимые документы. Прежде на кухонных посиделках обсуждались сын и дочь, Лариса, Лиза и её дети. А теперь сына нет, дочь уехала. Лариса создала свою семью и родила второго ребёнка. Лиза умерла. Её дочь исчезла неизвестно куда, якобы в какую-то общину. Денис здесь с ними. Что обсуждать? Сегодня они говорили об отце и не заметили, как время давно перевалило за полночь. Около половины второго они услышали, как катится кресло Дениса. "Там два взрыва", мрачно сообщил юноша. "Как ты думаешь, пап, это начало штурма?" "Ночью? Нет, не думаю. Скорее всего, там что-то другое. Ты ложиться собираешься?" "Пока нет. Подожду, может что-нибудь станет известно". А Николай Дмитрич спит? Спит, спит. Это хорошо. Кевнул Денис, хоть нервничать не будет. Если там ничего такого, так можно будет ему утром и не говорить ничего. А вы чай пьёте? Можно я с вами? Конечно, подхватилась Люба. Я сейчас тебе налью. Пирожки будешь или бутерброд сделать? Спасибо, теть Люба, я сам сделаю. Люба налила ему чаю и молча смотрела, как Денис отрезает хлеб и сыр. Она всё не могла забыть слова Радислава о том, что Денис не хочет с ней жить, что он её стесняется и боится, что его присутствие ей неприятно. Как убедить мальчика в том, что он не прав? В ней давно уже не было ревности ни к Лизе, ни к её детям. Она привыкла к их существованию параллельно с собственной семьёй, как привыкают к загораживающему вид дому напротив. Дом есть, его построили И ничего же нельзя сделать. И надо просто привыкнуть к тому, что красивый закат над рекой тебе больше не виден. Но всё равно остаётся память о том самом закате и о тех днях, когда на него можно было смотреть, и сердце замирало от переливающейся прелести багряно-розовых красок. Да, память остаётся, а ненависти к дому нет. Этот дом вообще не вызывает никаких чувств. Но стоит и стоит. В нём живут какие-то люди со своими радостями и бедами. И да им Бог счастья и долгих лет жизни. Но разве можно объяснить это девятнадцатилетнему мальчику? Утром решили Николаю Дмитриевичу ничего не говорить о ночных взрывах. Первая половина дня прошла относительно спокойно, а в середине пятницы началась перестрелка, закончившаяся штурмом и освобождением заложников. Спецназ занял здание школы и пытался преградить боевикам отступление в жилой район. Некоторым террористам удалось сбежать, другие были убиты. Через несколько часов операция была завершена, и в новостях замелькали первые цифры жертв. Услышав, что количество погибших превысило 300 человек, Николай Дмитрич побелел, а кожа вокруг губ стала синюшной. 300 трупов. Бормотал он, массируя левую сторону груди. «Триста. А то и больше. Окровавленных тел. А сколько среди них детских? Я даже во время войны такого не видел. Солдатские тела — это одно, а детские...» Юля схватилась за тонометр и фонендоскоп. Потом за ампулы и шприцы. «Вызывай скорую!» — скомандовала она Денису. «Я одна не справлюсь. У дедушки аритмия». Денис быстро выполнил указания. Скорая из медицинского центра, к которому по страховке были прикреплены Люба с Владиславом и члены их семьи, приехала мгновенно. Нужна госпитализация в интенсивную терапию, вынесли вердикт врачи. Николаю Дмитриевичу было так плохо, что сопротивляться он уже не мог. И тем не менее, через 3 дня он потребовал, чтобы его выписали. Ему нужно было писать доклад к дню уголовного розыска.